Митрополит Трифон Туркестанов. Слава Богу за все! Нетленный царю веков, Содержащий в деснице своей Все пути жизни человеческой Силою спасительного промысла твоего, Благодарим тебя, за все ведомые и сокровенные благодеяния Твоя, за земную жизнь и за небесные радости царства Твоего будущего. Простирай нам и впредь Твои милости поющим «Слава Тебе, Божие, вовеки!» Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, Но твой ангел простер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь твоя сияет на всех путях моих, Чудно руководя меня к свету вечности. Славно! Щедрые дары Твоего промысла явлены с первого дня и доныне, Благодарю и взываю со всеми, познавшими Тя. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни! Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной! Слава Тебе! Раскрывшему предо мною небо и землю, Как вечную книгу мудрости. Слава Твоей вечности среди мира временного! Слава Тебе за тайные и явные милости Твои! Слава Тебе за каждый вздох грусти моей! Слава Тебе за каждый шаг жизни! За каждое мгновение радости Слава Тебе, Боже, вовеки! Господи, как хорошо гостить у Тебя! Благоухающий ветер, Горы, простертые в небо, Воды, как беспредельные зеркала, Отражающие золот лучей и легкость облаков, Вся природа таинственно шепчется, Вся полна ласки, и птицы, и звери Носят печать Твоей любви. Благословенна Мать-Земля С ее скоротекущей красотой, Пробуждающей тоску по вечной отчизне,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 За сладостное разнообразие ягод и плодов. Слава Тебе за алмазное сияние утренней росы. Слава Тебе за улыбку светлого пробуждения. Слава Тебе за земную жизнь, предвестницу небесной. Слава Тебе, Боже, вовеки! Силою Духа Святого обоняет каждый цветок. Тихое веяние аромата, нежность окраски, красота великого в малом. Хвала и честь животворящему Богу. Простирающему луга, как цветущий ковер, Венчающему поля с золотом колосьев и лазурью васильков, А души — радостью созерцания. Веселитесь и пойте ему «Аллилуйя!» Как ты прекрасен! В торжестве весны, когда воскресает вся тварь и на тысячи ладов радостно взывает к тебе, ты источник жизни, ты победитель смерти. При свете месяца и песни соловья стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах. Вся земля — невеста твоя, Она ждет нетленного жениха. Если ты траву так одеваешь, То как же нас преобразишь В будущий век воскресения? Как просветятся наши тела, Как засияют наши души? Слава Тебе, изведшему из темноты земли разнообразные краски, вкус и аромат! Слава Тебе за радушие и ласку всей природы! Слава Тебе за то, что Ты окружил нас тысячами Твоих созданий! Слава Тебе за глубину Твоего разума! Отпечатленного во всем мире. Слава тебе, благоговейно целую следы твоей незримой стопы. Слава тебе, зажегшему впереди яркий свет вечной жизни. Слава тебе! за надежду бессмертной, идеальной, нетленной красоты. Слава тебе, Боже, вовеки! Как ты услаждаешь думающих о тебе! Как животворно святое слово твое! Мягче и лея, и сладостнее сот, Беседа с тобой Окрыляет И живит Молитва к тебе, Каким трепетом наполняется Сердце, И как величаво и разумно Становится тогда Природа И вся жизнь. Где нет тебя, Там Пустота, Где ты Там богатство души, там живым потоком изливается песнь «Аллилуйя!» Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой ночного сна и тишина угасающего дня, я вижу твой черток Под образом сияющих палат И облачных синей зари. Огонь и пурпур, Золото и лазурь Пророчески говорят О неизреченной красоте Твоих селений Торжественно зовут. «Пойдем к Отцу!» «Слава Тебе!» Тихий час вечера! Слава Тебе, излившему миру великий покой! Слава Тебе за прощальный луч заходящего солнца! Слава Тебе за отдых благодатного сна! Слава Тебе за Твою благость во мраке, когда далек весь мир! слава тебе За умелённые молитвы растроганной души. Слава тебе за обещанное пробуждение К радости вечного, невечернего дня. Слава тебе, Боже, во веки. Не страшны бури житейские тому, У кого в сердце сияет светильник Твоего огня? Кругом непогода и тьма, Ужас и завывание ветра, А в душе у него тишина и свет. Там Христос, и сердце поёт. Аллилуйя! Я вижу небо Твое, Сияющий звездами. О, как ты богат! Сколько у тебя света! Лучами далеких светил Смотрит на меня вечность. Я так мало ничтожен, Но со мною Господь, Его любящая десница, Всюду хранит меня. Слава тебе! за непрестанные заботы обо мне. Слава Тебе за промыслительные встречи с людьми. Слава Тебе за любовь родных, за преданность друзей. Слава Тебе за кротость животных, служащих мне. Слава Тебе за светлые минуты моей жизни. Слава Тебе! За ясные радости сердца! Слава Тебе за счастье жить, Двигаться и созерцать! Слава Тебе, Боже, вовеки! Как Ты велик и близок В мощном движении грозы! Как видна Твоя могучая рука В изгибах ослепительных молний Дивно величие Твое! Глаз Господень над полями и в шуме лесов, Глаз Господень в Рождестве громов и дождей, Глаз Господень над водами многими, Хвала Тебе в грохоте огнедышащих гор, Ты сотрясаешь землю, как одежду, Ты вздымаешь до неба волны морские, Хвала смиряющему человеческую гордыню И сторгающему покаянный вопль «Аллилуйя!» Как молния, когда светит чертоги пира, то после нее жалкими кажутся огни светильников, так ты внезапно блистал в душе моей во время самых сильных радостей жизни. И после молниеносного света твоего, какими бесцветными, темными, призрачными казались они, душа гналась за тобою. Слава Тебе, край и предел высочайшей человеческой мечты! Слава Тебе за нашу неутолимую жажду богообщения! Слава Тебе, вдохнувшему в нас неудовлетворенность земным! Слава Тебе! Облекшему нас тончайшими лучами Твоими! Слава Тебе, сокрушившему власть духов тьмы, Обрекшему на уничтожение всякое зло! Слава Тебе за откровение Твои, За счастье чувствовать Тебя и жить с Тобою! Слава Тебе, Боже, вовеки! В дивном сочетании звуков слышится зов Твой. Ты открываешь нам преддверие грядущего рая и мелодичность пения в гармоничных тонах в высоте музыкальных красок, в блеске художественного творчества. Все истинно прекрасное могучим призывом уносит душу к тебе, заставляет восторженно петь «Аллилуйя!». Наитием Святого Духа ты озаряешь мысль художников, поэтов, Гениев науки, силой сверхсознания Они пророчески постигают законы Твои, Раскрывая нам бездну творческой премудрости Твоей. Их дела невольно говорят о Тебе. О, как Ты велик в Своих созданиях! О, как Ты велик в человеке! Слава Тебе, явившему непостижимую силу в законах Вселенной! Слава Тебе, вся природа полна законов Твоего бытия! Слава Тебе за все открытое нам по благости Твоей! Слава Тебе за то, что Ты сокрыл по мудрости Твоей! Слава Тебе за гениальность человеческого ума! Слава Тебе за животворящую силу труда! Слава Тебе за огненные языки вдохновения! Слава Тебе, Боже, вовеки! Как близок Ты в одни болезни! Ты сам посещаешь больных, Ты сам склоняешься у страдальческого ложа, и сердце беседует с тобой. Ты миром озаряешь душу во время тяжких скорбей и страданий, ты посылаешь нежданную помощь, ты утешаешь, ты любовь испытующая и спасающая, тебе поем песнь Аллилуйя. Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Тебя, Ты исполнил мою молитву И душу осенил благоговейный покой. Тогда я понял, что Ты — благ и блаженны, прибегающие к Тебе. Я стал призывать Тебя снова и снова, И ныне зову «Слава Тебе, исполняющему во благих желания мои! Слава Тебе, бодрствующему надо мной день и ночь! Слава Тебе, врачующему скорби и утраты целительным течением времени! Слава Тебе! С тобою нет безнадежных потерь, Ты даруешь всем вечную жизнь. Слава тебе! Ты одарил бессмертием всё доброе и высокое, Ты обещал желаемую встречу с умершими. Слава тебе, Боже, вовеки! От чего вся природа улыбается в дни праздников? От чего тогда в сердце разливается дивная легкость, ни с чем с земным несравнимая? И самый воздух алтаря и храма становится светоносным. Это енья благодати твоей. Это отблеск фаворского света, тогда и небо, и земля хвалебно поют «Аллилуйя!» Когда Ты вдохновлял меня служить ближним, а душу озарял смирением, то один из бесчисленных лучей Твоих падал на мое сердце, и оно становилось Светоносным, как железо в огне. Я видел твой таинственный, неуловимый лик. Слава тебе, преобразившему нашу жизнь делами добра! Слава тебе, запечатлевшему несказанную сладость В каждой заповеди твоей! Слава тебе, явно пребывающему там, где благоухает милосердие. Слава тебе, посылающему нам неудачи и скорби, дабы мы были чуткими к страданиям других. Слава тебе, положившему великую награду в самоценности добра. Слава тебе, Приемлющему высокий порыв слава тебе возвысившему любовь превыше всего земного и небесного слава тебе боже вовеки разбитое в прах нельзя восстановить но ты восстанавливаешь тех у кого истлела совесть Ты возвращаешь прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее. С тобой нет непоправимого. Ты — весь любовь. Ты — творец и восстановитель. Тебя хвалим песнью Аллилуйя. Боже мой, ведай от падения гордого ангела Деницы, спаси меня силою благодати, не дай мне отпасть от Тебя, не дай усомниться в Тебе. Обостри слух мой, дабы во все минуты жизни я слышал Твой таинственный голос и взывал к Тебе, вездесущему! Слава Тебе за промыслительное стечение обстоятельств! Слава Тебе за благодатные предчувствия! Слава Тебе за указание тайного голоса! Слава Тебе за откровение во сне и наяву. Слава Тебе, разрушающему наши бесполезные замыслы! Слава Тебе, страданиями, отрезвляющему нас от угара страстей! Слава Тебе, спасительно смиряющему гордыню сердца! Слава Тебе, Боже, вовеки! Через ледяную цепь веков Я чувствую тепло Твоего божественного дыхания. Слышу струящуюся кровь. Ты уже близок. Часть времени рассеялась. Я вижу Твой крест. Он ради меня. Мой дух в прахе пред крестом. Здесь торжество любви и спасения, здесь не умолкает вовеки хвала, аллилуйя! Блажен, кто вкусит вечерю во царстве Твоем, но Ты уже на земле приобщил меня этого блаженства. Сколько раз Ты простирал мне божественной десницей тело и кровь Твои, и я, многогрешный, принимал эту святыню и чувствовал Твою любовь, несказанную, сверхъестественную. Слава Тебе за непостижимую живительную силу благодати! Слава Тебе, воздвигшему Церковь Твою, как тихое пристанище измученному миру! Слава Тебе, возрождающему нас животворящими водами крещения! Слава Тебе, Ты возвращаешь кающимся чистоту непорочных лилий! Слава Тебе! неиссякаемое бездно прощения. Слава Тебе за чашу жизни, за хлеб вечной радости. Слава Тебе, возведшему нас на небо. Слава Тебе, Боже, во вовеки. Я видел много раз отражение славы Твоей, На лицах умерших! Какой неземной красотой и радостью светились они! Как воздушны, нематериальны были их черты! Это было торжество достигнутого счастья, покоя! Молчанием они звали к тебе! Час кончины моей, просвети и мою душу, зовущую Аллилуйя. Что моя хвала пред тобой? Я не слыхал пения херувимов, это удел высоких душ, но я знаю, как хвалит тебя природа Я созерцал зимой, как в лунном безмолвии вся земля тихо молилась тебе, облеченная в белую ризу, сияя алмазами снега. Я видел, как радовалось о тебе восходящее солнце, и хоры птиц гремели славу. Я слышал, как таинственно о тебе шумит лес, поют ветры, журчат воды, как проповедуют о тебе хоры светил своим стройным движением в бесконечном пространстве. Что моя хвала? Природа послушна, а я нет. Пока живу, я вижу любовь Твою, хочу благодарить, молиться и взывать. Слава Тебе, показавшему нам свет! Слава Тебе, возлюбившему нас любовью глубокой, неизмеримой, божественной! Слава Тебе! осеняющему нас светом сонными ангелов и святых. Слава Тебе, всесвятые очи, заповедавший нам Твое Царство! Слава Тебе, Искупителю Сыне, открывший нам путь к спасению! Слава Тебе, души святых! Животворящее Солнце будущего века. Слава тебе за всё, о Троицы Божественная, всеблагая. Слава тебе, Боже, во веки. О всеблагая и животворящая Троицы, прими благодарение за вся милость и твоя иви нас достойными Твоих благодеяний, дабы, умножив веренные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа своего с победной хвалой. Аллилуйя! О, Всеблагая и Животворящая Троица!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 вовеки